Глава вторая Он будто только этого и ждал. Кивнул, поспешно поднялся и вышел из комнаты. Даже не спросил, где у нас кухня. Хотя, не учуя разносившиеся по дому ароматы фаршированного перца, было просто невозможно. У меня даже слюнки во рту собрались. «Ой, иночка твой Артур такой хороший мальчик!» — заговорщицки шепнула мама, когда мы остались втроём. «Вежливый!» «Серьёзный парень», — поддохнул папа. «Из него будет толк». И меня вновь начали расспрашивать в два голоса. Но не о том, где я была всё это время. Родителей беспокоил другой вопрос. Как родные Артурчика относятся ко мне? Не обижают? А как бы нам всем встретиться и перетереть за жизнь в домашней обстановке? Я отвечала как могла, большую часть выдумывая на ходу и пытаясь запомнить, чтобы потом не попасть в просаг. Затем мама начала рассказывать, что мечтала о моей свадьбе с того дня, как я родилась. Но в моём возрасте надо учиться, так что она потерпит ещё пару лет. Я же кивала и крутилась как на иголках, поминутно бросая взгляды на дверь. Тревога не отпускала. Раз бабушка в курсе существования другого мира, значит и в курсе существования олборотней. А вдруг я была права, и они с арданом раньше встречались? И что ещё хуже, что-то не поделили». Не выдержав, я вскочила. «Инна, мама удивлённо остановила меня. Ты куда?» «В туалет». Быстро нашлась и буквально сбежала. Но, выскочив в коридор, выдохнула. На секунду прикрыла глаза и приказала себе успокоиться. Затем осторожно прокралась к кухне. К моей досаде дверь была плотно прикрыта. Но середина, заполненная рифлёным стеклом, позволяла разглядеть два силуэта, стоящие друг против друга. «Значит, всё же нашли». Еле расслышала я голос бабушки и навострила уши. В её тоне сквозила пугающая обречённость. «Мы что будем делать? Ты ведь пришёл за мной, волк?» «За мной?» Я чуть не вскрикнула, но вовремя зажала рот обеими ладонями. А Арден вдруг опустился перед бабушкой на колени. По крайней мере, это сделал его силуэт. И до меня донеслось. «Ваше Величество, простите мою дерзость, но я прошу вашего благословения». Я замерла, вжавшись в стену. Вся превратилась в слух. В голове крутился торнадо из мыслей. «Почему Арден так назвал мою бабушку?» «Он ведь не мог такое сказать. Мне показалось?» «Да, однозначно. Мне показалось». Минуту ничего не происходило, будто бабушка подбирала подходящий ответ. Но вот она произнесла. «Мое благословение ты получишь, когда твой род признает ваш брак. То есть никогда. А раз ты пришел не за мной, то убирайся в свою преисподнюю». «Только вместе со своей парой», — рыкнул Арден, вставая. «У меня и сердце зашлось. Неужели они уже ссорятся?» «Оставь мою внучку в покое!» Не менее грозно рявкнула бабушка. Теперь они снова стояли друг против друга, и даже через дверь я ощущала, как между ними воздух искрится. «Вы же знаете, я не могу этого сделать». В голосе Ардена звенели напряжённые нотки. «Она моя пара, и я уйду только с ней». «Хочешь, чтобы она пережила то, что пришлось пережить мне?» «Не позволю». «Она не вы, я смогу её защитить». «Защитить?» Бабушка зло и разочарованно хохотнула. «От кого ты сможешь её защитить? От стаи, которая с первой минуты возненавидит её, потому что она человек? Или от магов, которые будут вас вечно преследовать, если поймут, кто Инна на самом деле? Ты даже представить не можешь, что её ждёт. А я знаю, и не позволю моей девочке вернуться в тот ад!» Я уже совсем запуталась и потеряла нить разговора. Ясно было одно — бабушка в курсе того, что происходит в Арбадоне. И ардан назвал её «Ваше Величество», то есть она королева. Ох, ничего себе! «Ваша девочка сильнее, чем вы», — неожиданно спокойно голос Ардена заставил меня замереть. «Вы сбежали из нашего ада, а она поклялась превратить его в рай». Бабушка молчала, не спеша отвечать. Пауза затянулась. Я даже почувствовала, что и в самом деле хочу в туалет но едва надумала отойти от двери кухни, как та сама распахнулась и чуть не треснула меня по лбу. «Ой, я испуганно отскочила». «Подслушивала». Бабушка укоризненно покачала головой. За её спиной стоял слегка взъерошенный и готовый защищаться Арден. Мы с ним обменялись быстрыми взглядами. «Ладно», — продолжила бабушка, цепко сжимая моё плечо. «Идём-ка за стол, не будем портить приятный вечер». В последних словах прозвучал неприкрытый сарказм. Впрочем, ужин прошёл более-менее сносно. К тому же ещё брат из школы вернулся, который тоже будто не заметил моего отсутствия. И за окнами ничего не изменилось. Всё так же цвели петунии и зеленел каштан. Охваченная подозрениями, я выхватила телефон из рук брата и с изумлением уставилась на экран. Июнь. На календаре был июнь. Седьмое число. Но как же так? Я ведь провела в Арбадоне два месяца, это я точно знаю. А получается, что именно вчера вечером пошла с девчонками в клуб. Ну да, а домой вернулась к 12 Помню, что мама не спала. Она убедилась, что я пришла, пожелала мне спокойной ночи и только тогда закрылась в родительской спальне. А я пошла к себе и тоже легла. Чтобы очнуться в лесу в одной пижаме? Нет, тут явно какой-то подвох. В поисках ответа глянула на Ардена, потом на бабушку. Первый нахмурился, явно не понимая, с чем связан мой встревоженный вид. А вторая с невозмутимым лицом заполняла тарелки. В общем, вечер был нервным. И вроде бабушка не сказала Ардену ни одного грубого слова, но обращалась к нему исключительно язвительным тоном. Арден стоически терпел. Брат откровенно зевал. Мама с папой строили планы, а я... Всё пыталась переварить подслушанный разговор. «Моя бабуля? Королева? Уж не Арбадон или?» Эта новость не желала укладываться в голове. Я попыталась вспомнить, что слышала в академии, но оказалось, что ничего. Тардрохи Вайн ловко избегал разговоров о женщинах в королевской семье. Королева в его устах звучала очень обобщенно и не о какой-то конкретной даме, а обо всех королевах сразу, которые были в истории Арбадона. И про Эльтею помнится, в Академии не говорили. И только попав в домик на болотах, я узнала о существовании принцессы. Но если Эльтея и король Барден, брат и сестра, а Арден назвал мою бабушку королевой, то... Моя бабуля — жена короля. Или она вообще из другой страны и с Арбадоном не связана. Но почему тогда решила, что Арден пришёл за ней? Его ведь мог послать только Барден. Ох, как во всём разобраться и не сойти с ума. Я едва не подпрыгивала на стуле и поминутно бросала на бабушку нетерпелевые взгляды. Голова пухла от гипотез, сомнений и подозрений, но бабуля делала вид, что не замечает моего возбуждения. Зато она не переставала испытывать терпение Ардена. Он отвечал ей почтительно или молчал, только мрачнел всё больше. Наконец, ужин подошёл к концу. Я первая вскочила со стула и вызвалась мыть посуду. Хотя обычно это было обязанностью брата. Тот спорить не стал. Взглянул на меня с благодарностью и умчался к себе, якобы делать уроки. «Ба!» Едва бабуля вошла в кухню, я бросилась к ней. «Нам нужно поговорить». Но вместо ответа она прижала палец к губам и кивнула на дверь, из-за которой доносились голоса родителей. Произнесла только одно слово. «Позже». Меня уже потряхивало от всех этих секретов. Поэтому я поставила мировой рекорд по скорости мытья посуды и ринулась обратно в гостиную. Там расстилали диван. «Мы решили, что Артурчику лучше остаться у нас на ночь, пока ещё он гостиницу найдёт, а бабушка поспит сегодня с тобой», пояснила мама. «Потеснишься». Я растерянно посмотрела на оборотня. У того во взгляде читалась тоска. «Мы же все ночи проводили вместе с тех пор, как стали близки». Я привыкла просыпаться в объятии Хардена, а он каждый раз утыкался носом мне в шею, словно не мог надышаться. В совете сдержанно приняли новость, что мы стали супругами. Но особо не возражали, ведь в Рободоне это было в порядке вещей. Волк пометил пару, пара ответила взаимностью. Всё. Но я совершенно забыла, что в моём мире другие обычаи. Рука-лицо. «Прости, Арден, тебе придётся тосковать всю ночь в одиночестве на диване в гостиной». Зато бабушка выглядела довольной сложившимся раскладом и на вытянувшееся лицо оборотня поглядывала с нескрываемым удовлетворением. Только зайдя в свою комнату, я поняла, как сильно соскучилась по своим друзьям, институту, интернету, жизни в 21 веке по всему тому, что 18 лет было для меня абсолютно естественным и доступным. И чего я вдруг лишилась в одночасье. Мой телефон лежал на тумбочке у кровати, темнее выключенным экраном. Пришла мысль, что надо бы найти зарядку и проверить мессенджеры. Но я её проигнорировала. Незачем. Решение принято. Я вернусь в Арбадон и исполню данное обещание. Только сначала выясню, как с этим связана моя бабушка. Она пришла спустя несколько минут, задумчивая и даже немного растерянная, как человек, колеблющийся перед принятием важного решения. Молча взглянула на меня, затем закрыла дверь, подошла и присела на край кровати рядом со мной. Я подвинулась к ней и тут же оказалась в тёплых объятиях. От бабушки пахло травами. От неё всегда так пахло по вечерам после душа. В глазах защипала, пришлось крепко зажмуриться, чтобы не разреветься и громко сглотнуть. «Я очень скучала, бабуль», — прошептала, утыкаясь бабушке в грудь, и тут же подскочила, вспомнив о главном. «Ба, почему Арден увёл меня два месяца назад, а прошёл всего один день, и никто даже не удивился, будто я никуда не девалась?» «Так это он забрал тебя», — цыкнула бабушка, услышав лишь то, что хотела. а спит проклятущий». «И ты ещё согласилась стать его парой?» «Ба!» — протянула я, испытывая желание спрятать лицо в ладонях. «Мы с Арденом любим друг друга, и по законам оборотней мы женаты. Но сейчас речь не об этом. Почему никто не заметил моего отсутствия? Почему в нашем мире прошло так мало времени? Почему Арден назвал тебя королевой?» Вопросы сыпались один за другим, а бабуля всё больше мрачнело. Наконец она махнула рукой, обрывая поток слов. Я послушно замолкла и уставилась на неё с ожиданием. Она тяжело вздохнула. Немного отодвинулась от меня, словно освобождая себе пространство, и глухо произнесла «Потому что я и есть королева, мать Бардена и Эльтеи». Сказать, что я онемела, — это ничего не сказать. Если бы потолок внезапно раскрылся, и на нас рухнули соседи с верхнего этажа, или разверзся пол под ногами, Я бы и то не была так потрясена